Глава двадцать шестая. Первым на место нашего рандеву прибыл естественный ректор Академии. Уважаемый Зоракхан Хан буквально выпрыгнул из развершегося над нашими головами портала, упруго приземляясь на траву и мгновенно заключая нас в мерцающую сферу защитного поля. Следом за ним десантировалась дежурная группа магов, и у меня сходу потеплело на душе. «Приятно видеть, что за время моего отсутствия тут ничего не поменялось, и нас встречают, как и в прошлые два раза, когда мы с Серегой вот точно так же, избитые, но непокоренные, возвращались в родную альма матер наготове с десятками убойных заклинаний. Захотелось даже расцеловать эти суровые и напряженные лица. Так я рад был их видеть». Но тут Кхан узнал поднявшего обе руки в воздух Глушакова, и, немедленно развеяв защитный купол, ворчливо произнёс. «А, так вот, кого к нам занесло. Завкафедра инженерной магии, решившего, видимо, устроить себе отпуск в самый разгар учебного года. И с чем вернулись?» Серёгу я опередил. Поднявшись с земли и скинув с головы тюрбан, улыбнулся. Глядя прямо в блестевшие очки четвертинки архимага, ответил. «Со мной, господин ректор, со мной. Удивлённо моргнув, хан прищурился, вглядываясь в моё загорелое и заросшее бородой лицо, а затем выдохнул. «Павел Алексеевич!» Я кивнул, продолжая улыбаться, а ректор, подойдя на шаг, произнёс с лёгким уважением в голосе, глядя на встающего вслед за мной трудовика. «Значит, нашёл-таки?» «Нашёл-нашёл», — буркнул Глушаков, отряхиваясь и с вызовом поглядывая на архимага. а теперь готов понести наказание за долгое отсутствие. «Но это мы обсудим отдельно», — быстро произнес Кхан, а затем, жестом дав отбой дежурной группе и оглядев столпившихся чуть в отдалении любопытных студентов, привлеченных нашим появлением, добавил. «Предлагаю пройти в мой кабинет, и там спокойно обо всем поговорить». Глушаков, бросив на меня короткий взгляд, кивнул, соглашаясь, а затем кивнул и я. Напоследок только огляделся, впитывая в себя чуть подзабытые виды учебных корпусов и парка. Вдохнул полной грудью прохладный воздух, такой свежий и приятный, после прокаленной до состояния печки пустыни. И едва успел махнуть рукой пробившейся через толпу и что-то кричавшей мне девушке с очень знакомым лицом, как нас троих вместе с ректором втянуло в созданный им портал, перенося в башню. «Уже в его кабинете, посмотрев на пустые ножны и оставшиеся в тардане сабли, я с каким-то облегчением распустил кушак и отбросил их в сторону. Затем, с остервенением дернув за ремешки, скинул опостылевшую за все это время керасу, затем плотную куртку под доспешника, оставаясь в одной легкой рубахе, и уже после этого расслабленно приземлился в мягкое кресло, Наконец чувствую, что внутреннее напряжение, копящееся все эти месяцы, потихоньку начинает спадать. «Стали, Павел!» — поинтересовался внимательно следящий за всеми моими действиями Архимаг, и я только смог что кивнуть. «Вы не представляете, господин Зора, как...» Первым порывом у меня было как-то сообщить Ники о себе, что я жив, что это все Сагир, что это сволочь на меня покушалась. Но чем дольше я над этим думал, тем меньше у меня было желания вновь связываться с молодой правительницей султаната. Даже с учетом, что она моя жена. По эффективному, правда, ритуалу. Всегда быть при ней бесплатным приложением, комнатной собачкой, которую хозяйка лишь выгуливает, да даёт спать на своей кровати, не иметь возможности что-то решать и поступать так, как считаешь нужным, в конце концов, не иметь даже права голоса, Нет, такой жизни я себе не хотел. Ни такой жизни, ни такой жены. И даже совесть в этот момент меня не мучила совершенно. Хватит. Я посмотрел на плюхнувшегося в соседнее кресло Глушакова и вновь откинул голову на мягкий подголовник, прикрывая глаза и пытаясь привести в порядок суматошно мечущиеся мысли. Все-таки действительно, Академия стала мне вторым домом, В ее стенах я чувствовал, как меня отпускает тревога и мягко накрывает усталость. На секунду я, кажется, даже успел отключиться. Вот только слишком долго в состоянии расслабления пребывать мне не дали. С грохотом дверь в кабинет распахнулась, и на пороге, источая ярость и жажду убийства, словно богиня возмездия, возникла в черной мантии завкафедра проклятий, Элеонора Баумсукарна Инфилрион собственной персоной. «Где они?» — рыкнула она, прожигая взглядом напрягшегося к хана. «Эля», — произнес, приподнимаясь Сергей, — «все в порядке». «Да ни хрена не в порядке!» Магичка пронеслась мимо нас, словно 150-миллиметровый снаряд. Застыла перед креслами, почти физически вминая взглядом в застанавшую от нагрузки мебель. Сначала один пропал без вести, затем второй исчез неизвестно куда. «А теперь вы двое заявляетесь, как ни в чем не бывало обратно, и ты говоришь, что все в порядке!» «Эля!» — снова попытался успокоить разъяренную девушку-трудовик. «С тобой мы еще поговорим», — оборвала его на полусловие Элеонора, а затем грозно надвинулась на меня. «Ну а ты быстро говори, где был!» «Или что?» «Или я превращу твою жизнь в ад!» — сощурилась то «Извини, но я уже был женат». Я развел руки в притворном сожалении. Глушаков хрюкнул и закашлялся, пытаясь скрыть смех. А девушка сверкнула глазами, но на секунду замешкалась, что дало мне возможность спокойно ответить. В султанате я был, в султанате. Я смотрел на кусающую губы магичку с легкой полуулыбкой. Даже этот гнев, это прожигание меня взглядом, были тоже какими-то родными и близкими, успокаивая и словно бы шепча. «Ты дома». «Постойте», — вклинился в разговор забытый всеми Архимаг. «Павел, а вы случайно не знаете, что произошло с гномами? А то тут до нас противоречивые слухи доходят». «Они умерли», — произнёс я лаконично, глядя ректору в глаза. «Да? Хм, понятно», — пожевал губами Кхан, не спеша с уточнениями. «Наверное, понимал, что большего я всё равно не скажу». Однако секунд через десять спросил снова. «А с султаном Сурумяном?» «Ну...» Я продолжал внимательно смотреть на Архимага. «Он, собственно, тоже». «Понятно...» Желание задавать еще какие-нибудь вопросы у ректора, похоже, пропало окончательно. И он, откинувшись в своем кресле и стараясь со мной взглядом больше не встречаться, посмотрел сначала на Глушакова, сидевшего, как и я, с непроницаемым лицом. а затем остановился на элеаноре «Дорогая», — встрепенулся он, — «а что же мы не говорим о учёбе? Павел Алексеевич вернулся, надо бы его обратно в учебную группу определить». «А что его определять?» — буркнула, встав в позу кафедры. Группа перешла уже на вторую половину третьего курса, а у него потенциал два с половиной. Если только индивидуально, по тем заклинаниям, что он пропустил пройтись, А те, что сейчас проходит группа, он просто не потянет. «Кольца! Ах да!» — покивал задумчиво Кхан. Вот только они не знали один небольшой нюанс. Улыбка моя переросла в ухмылку, и я спросил. «Уверены?» «В чем?» — взглянула на меня сверху вниз Элеонора. «В моем уровне». «А что с ним могло произойти?» В ее голосе не было презрения или насмешки. Она произнесла это бесстрастно, просто констатируя по ее мнению факт. «А ты проверь», — предложил я, продолжая спокойно сидеть в кресле. «Позвольте», — включился снова в диалог Архимаг. Прицелился в меня своими очками, которые засветились магическим светом. Изучал он меня около минуты, вдумчиво и скрупулезно. Затем хмыкнул неопределенно, поиграв бровями, не спеша с выводами, А затем вновь взглянул на магичку. «Дорогая, будь добра, тоже посмотри, а то у меня несколько противоречивые результаты». Странно посмотрев на ректора и слегка напрягшись, моя завкафедрой тоже достала какой-то монокль, и так же, как и Кхан, принялась изучать меня через него. Спустя ту же минуту медленно отняла магический инструмент от глаза и растерянно переглянулась с архимагом. «Четыре плюс», — произнес тот, и девушка медленно кивнула, подтверждая. «Вот и у меня такой же результат. А значит, Павлу Алексеевичу ещё учиться у нас и учиться. Ему сейчас доступны заклинания начала пятого курса. И кто знает, может, и это в будущем будет не предел». «Но как?» — Элеонора вновь посмотрела на меня. «У тебя же кольцо. Как это возможно?» «Возможно», — вздохнул я, не спеша раскрывать секреты. «Я чувствовал, что в первую очередь об этом должны узнать в Инквизиции, просто потому, что это открывало перспективы. Осталось только понять, какие — хорошие или не очень, и насколько это может пошатнуть баланс сил». «Ну, вот и хорошо», — разорвал голос ректора, установившуюся тишину. Архимаг коротко приказал. «Элеонора». «Павла определяете на учебу, его комната также остается за ним». Затем снова переключился на меня. «Павел, думаю, вам также стоит появиться у своего руководства в Инквизиции». Я кивнул. «Поэтому не смею вас больше задерживать». Верно поняв намек, я чуть склонил голову и поднялся. Еще раз улыбнулся, напряженно смотрящей на меня девушке, а затем направился к двери. Уже, покидая кабинет, услышал бархатистые, но предельно твёрдые нотки в голосе ректора. «А вас, Сергей Юрьевич, я попрошу остаться». Серый куб здания Инквизиции на площади внушал всё так же, а я, оглядев окружающую площадь дома, вспомнил, как в прошлое моё появление здесь мы с аватаром искали дом, где остановились гномы. а затем прорывались с боем, стараясь успеть не дать взорвать бомбу, способную разнести половину города. Каких нечеловеческих усилий стоило погасить взрыв «Аватару», я не представлял. Одно было ясно — выжили мы чудом. «Где, интересно, он сейчас?» — подумал я о пареньке, добровольно решившем принять броню караула смерти. «Что с ним? Жив ли он вообще?» «Вот только вряд ли мне об этом расскажут». Явно не моего уровня допуск. Войдя в здание управления, кивнул паре скучающих стражей и пошел по знакомому маршруту на второй этаж. Сначала к своему непосредственному Амнису, а потом уже с ним, скорее всего, к Деконтре, а то, наверное, уже давно дезертиром числюсь. Правда, встречные инквизиторы как-то странно себя вели. Здоровались, кивая, пожимая руку. Кто-то хлопал по плечу, говоря... С возвращением, словно я не из фактически плена, а из командировки вернулся. Пару раз даже молодцом назвали. Самое интересное было, что я их даже не знал, сплошь все незнакомые лица. Чудеса какие-то. Добравшись до нужного кабинета, постучал и, услышав глухое «Войдите», распахнул дверь, расплываясь в улыбке при виде замначальника городского управления Инквизицией. Амнис был мрачен. Сидя за широким столом, он угрюмо буравил меня тяжелым взглядом, никаких восторгов по факту моего прибытия не выражая. Медленно закрыв папку перед собой, он потер пальцами виски, вздохнул и уже затем произнес. «Явился таки». «Явился», — ответил я, продолжая давить лыбу. «Из чего ты такой радостный?» — буркнул Амнис, поднимаясь из-за стола и проходя ко мне. «Сам удивляюсь». — хмыкнул я. Наверное, возвращение так повлияло. Ладно. Потерев кольцо, инквизитор хмуро кивнул и показал рукой на дверь. Пойдем, начальник уже ждет. В отличие от Амниса, Голди Контра был в приподнятом настроении. Из порога, стоило мне зайти, громко произнес. «Мальчик мой вернулся». После чего подошел и заключил в крепкие объятия. Слегка опешив, я подождал окончания проявления эмоций начальства, а затем осторожно поинтересовался, с чего заслужил такую встречу. «Ну как же?» — довольно произнес тот. «А кто всех гномов в одну ночь раз и уничтожил?» «Это был не я», — не стал я скрывать правды. «Даже не представляю, что там произошло на самом деле». «А какая разница?» — хитро улыбнулся Деконтра. Ты туда приехал, и на следующую ночь гора трах-бабах и взорвалась. Начальник управления аж зажмурился от удовольствия. «Эх, представляю, как это было красиво!» «И откуда вы это знаете?» — с подозрением спросил я. «Я никому не рассказывал». «Ну, Павел Алексеевич, ну вы что?» — слегка пожурил меня деконтра, усаживаясь обратно за стол. «Неужели вы думаете, что у нас нет в султанате своей агентуры?» «В главном управлении весьма пристально следят за всем происходящим там. Насчет свержения султана и воцарения вашей супруги мы тоже в курсе». Улыбка начальника растянулась и вовсе, от уха до уха. А вот я помрачнел. «Зря я в этом участвовал», — буркнул в ответ, разом вспомнив сгорающих заживо людей. «Не понравилось свергать правителей?» «Не понравилось», — не приняв шутливого тона, ответил я. Слишком грязное и кровавое дело. — А по-другому, к сожалению, Паш, никак. Резко перестав улыбаться, ответил Гоул. — И все-таки можно было по-другому. Упрямо наклонил голову я, не желая соглашаться. — А если можно было, так почему ты, брат-инквизитор, не сделал этого? Тут я промолчал. Крыть было нечем. — Ладно, это уже совсем другой разговор. Обошел острую тему Деконтра. Взглянул на нахохлившегося зама, хохотнул, спросил. эмнис ты чего приуныл?» «А чего веселиться?» — ответил тот. «Этот?» — он кивнул на меня. Вернулся. И теперь мне разгребать за ним все, что он наворотит». «Ну-ну, поменьше пессимизма», — приободрил того начальник. «Не все так плохо. Большую часть своего разрушительного воздействия, я уверен, Павел приберег для новых врагов Империи. «Ну да, ну да», — покивал головой, и совершенно неубежденный начальственными словами Амнис. «Поменьше пессимизма, и все наладится». «Кстати», — Деконтра посмотрел на меня, — «Паша, не подскажешь, что это за войско мертвецов было, которым вы осаждали город?» «А, это...» — без особого удовольствия я рассказал про Сагира и его группу, древний зикурат и некроманский посох. Заметил, как тревожно переглянулись оба инквизитора. «Некрополь», — первым произнес Амнис, и начальник управления только кивнул. «Что за некрополь?» — переспросил я. Устало наклонившись вперед и облокотившись о колени, ответил снова мой наставник, всем своим видом показывая, как его все достало. «Некрополь — это город мертвых, настолько древний, что даже толковой легенды о нем не осталось». По сути, только одно название, да пара смутных упоминаний из разряда устных преданий, которым верить сам понимаешь. Про тоже упоминалось, вот только никто не верил, что в принципе существует вещь, способная за раз поднимать столько нежити. «Надо было этого Сагира ликвидировать», — поджав губы, сурово произнес Деконтра. «Легко сказать», — ответил я. «Он сам меня чуть не того, не ликвидировал. Спасибо, Серега помог, вытащил через портал. Кстати, посох продолжал работать даже под полем антимагии. И снова тревожные взгляды. «Сергей, это Глушаков?» — уточнил начальник управления. Я кивнул, и мужчина спросил снова. «Как он успел поставить портал? Ты снимал поле на время?» Чем сразу заработал парочку баллов в моих глазах. Гоул, как говорится, умел зрить в корень. сразу уловив узкое место в рассказе. Он использовал какой-то амулет. При ударе тот Сэм создал портал, без нашего участия. «Очень интересно», — задумчиво пробормотал Деконтра. Сергей Юрьевич снова решил нас удивить. «Пожалуй, надо с ним пообщаться поподробнее. Такие амулеты могут пригодиться». «Да, еще один момент», — произнес я, вспомнив об учебе. «Там у меня потенциал подрос». так что еще к другой в Академии поучусь. Начальник замер зубочисткой в руках, который ковырялся в этот момент в зубах, а мне поднял голову и вновь принялся обуравить меня тяжелым взглядом. В кабинете установилась полная тишина. Наконец Деконтра отмер, и Пахмыков попросил. «Покажи кольцо». Внимательно поизучал, а затем со вздохом произнес. «Да, Паша». Похоже, разговор наш будет долгим. Но первым делом поведай, как-то умудрился стать Верховным Инквизитором Юга. Вернувшись в Академию уже за полночь, я забрался к себе на чердак, ностальгически чувствуя, как слегка стесняет от этого зрелища грудь. Оглядел так никем не тронутые комнаты, мою и аватара. Мебель покрывала ровным слоем пыль, с позеленевшего крана медленно падали капли, звонко разбиваясь о дно ванной. Балдахин кровати колыхал гуляющий по помещению ветер, а с потолка, вспугнутые моим появлением, сорвались и заметались, быстро вылетев в окно, несколько летучих мышей. Да, посмотрел я на следы их жизнедеятельности на полу под потолочной балкой, которую они облюбовали себе в качестве насеста. Уборки на полночи. Внезапно люк за моей спиной заскрипел, заставив резко развернуться. А затем на моих глазах внутрь одна за другой забрались пять девушек, чуть изменившихся за то время, что я их не видел, слегка повзрослевших, но таких знакомых и родных. «Эльза», «Мерв», «Карин», Атриша, «Рия». Произнес я их имена, а затем распахнул объятья нерешительно замерзшим напротив девчонкам. Радостно завизжав, они бросились ко мне, буквально сбив с ног. А я только и мог, чтобы бормотать «Девчонки мои, как подросли, как похорошели!» «Паша!» Эльза, отстранившись от моей груди, посмотрела мне в глаза, а затем строго и серьезно произнесла. «Больше мы тебя одного никуда не отпустим». Я улыбнулся, огляделся, а затем ответил, «Ну хорошо, так и быть, без вас никуда. А с уборкой поможете?» «Конечно, поможем», — хором ответили они. И я засмеялся, вот теперь я точно был дома.